Что с этим делать? Исследование, проведённое в 2020 году в Иране, показало, что люди, которые использовали позитивный разговор с самим собой, меньше боялись смерти и проявляли меньше симптомов ОКР во время карантина из-за COVID-19. Итак, как вы можете превратить негативный разговор с самим собой в позитивный? Примечание. ОКР обсессивно-компульсивное расстройство. Это психическое расстройство, для которого характерны навязчивые мысли, образы или идеи обсессий и повторяющиеся действия компульсии. Конец примечания. Ранее мы говорили, что главное, что вам нужно для борьбы с негативным мышлением или любой другой вредной привычкой это честное осознание и готовность действовать именно в таком порядке. В последующих главах Мы рассмотрим множество способов решения обеих этих задач. Но пока посмотрите, сможете ли вы записать в дневник различные речевые привычки, которые вы заметили в себе. Как только вы это сделаете, вы можете начать осторожно предпринимать действия в другом направлении. Всё пассивное изменяется при условии свободы ваших действий и сознательного выбора. Всё, что является неточным, делается конкретным и реалистичным. Всё, что излучает энергию безнадёжности, заменяется установкой на овладение мастерством, самообладанием и целеустремлённостью. Вот как это делается. Первое переформулируйте предполагаемую ситуацию заранее. Переосмысление. Это вопрос направленности. Вы могли бы рассказать о том, чего вы не можете, не хотите или не делаете? Но почему бы вместо этого не сосредоточиться на том, что вы можете? Вы могли бы говорить о том, что не работает или что вам не нравится, но почему бы вместо этого не поделиться тем, что вам нравится, что вас волнует или что вы хотите создать? Я интроверт. Я ненавижу большие толпы. Превращается в я действительно люблю разговоры один на один. Первое Закрытое, статичное и негативное. Второе открытое, живое и динамичное. Второе. Примите оттенки серого. Чтобы бороться с чрезмерной экстраполяцией и болезнью всё или ничего, привыкайте к нюансам, двусмысленности и степени. Будьте готовы признать, что вы редко бываете в экзистенциальном положении, когда можете делать какие-либо всеобъемлющие заявления о природе реальности. Вместо этого просто будьте любопытны и не предубеждены. Это позволит вам заглянуть на другую сторону и увидеть, что там. Все хорошие мужчины заняты превращается в интересно, где тусуются все одинокие парни? Если женщина не вышла замуж к 40 годам, это тревожный сигнал. Перегитесь. Становится интересно, что она за человек и что её волнует? Третье Разговаривайте сами с собой так, как вы разговариваете с любимым человеком. Негативный разговор с самим собой естественно может привести к низкой уверенности в себе. Ваш внутренний критик это просто голос негатива, направленный на вас как на личность. По словам психолога Роберта Файерстоуна, это своего рода антия. Однако это ничем не отличается от физического причинения себе вреда. Большинство из нас И в голову не пришло бы оскорблять наших друзей, семью или коллег, но мы с готовностью делаем это по отношению к самим себе ежедневно. Возьмите паузу и подумайте, является ли мысль, которая только что пришла вам в голову, точной, полезной и правдивой. Но иногда вред мысли кроется в её тоне. Проверьте себя, спросив: сказали бы вы то же самое тому, кого любите или даже просто о ком заботитесь? Нет? Тогда не говорите этого себе. Дело не в том, что вы говорите, а в том, как вы это говорите. И если преднамеренно задевать чувства другого человека невежливо, то так же плохо задевать свои собственные. Ты мерзкая жирная свинья, и никто не полюбит тебя, пока ты уже не разберёшься с этим. Становится у тебя избыточный вес, но тебя всё равно любят, и ты заслуживаешь поддержки и доброты. Пока ты изо всех сил стараешься стать лучше, и с каждым днём ты добиваешься реального прогресса. Отличная работа. Обратите внимание, что излагать вещи в добрых, щадящих выражениях не означает лгать или игнорировать правду. Это значит говорить об истине с любовью. Итак, как только вы соберёте данные за 24 часа и получите представление о своём уникальном стиле общения с самим собой, Выберите из этих данных одну идею или тему и попробуйте применить три указанных ранее подхода. Например, так: повторяющаяся мысль. Я ненавижу эту работу, но я вынужден заниматься ею, если хочу продолжать выплачивать эту дурацкую ипотеку. Альтернативная мысль. Это правда, что эта работа не всегда лёгкая, но я предпочитаю делать её, потому что это позволяет мне платить за дом. который я люблю. Однако я талантлив и трудолюбив, поэтому всегда могу выбрать что-то другое. Эта альтернатива переосмысленна всё о сознательном выборе и свободе воли. Вы не застряли, вы любите свой дом. Сформулировано в менее категоричных выражениях. Работа трудная, но только время от времени, и с большей добротой, фокусируясь на сильных сторонах и возможностях. Теперь вы попробуйте